Глава двадцать четвертая «Леград!» — издалека раздался едва слышный голос мамы. Короткая пробежка по тоннелям, благо я уже хорошо выучил эту часть нашего огорода и представлял, откуда кричала мама. Здесь было только два дававших надежду места, которые приближались к внешней стороне Черной горы, и при удаче могли вывести нас наружу. Тоннель, в котором мы сбежали от монстра, был моей частью огорода, наименее изученной. Мама вначале пробежалась по нему, проверяя основные ходы, и все. Хотя нет, сначала я еще тренировался находить здесь путь, поэтому ближайшие к входу перекрестки были мной пронумерованы. Но затем, набив руку, охладел. Интересного здесь было мало, почти не было больших проходов. Они в основном мельчали, чем дальше, тем больше. Поэтому мама и отдала их, что только мне в них было комфортно. А теперь это нас спасло. Для монстров вход, ограниченный еще и камнем, оказался непроходим с наскока. А затем мы ушли вглубь, туда, где остановилось еще уже, искать новый выход. Мне вот не повезло. По ощущениям, я все же не первый месяц в Черной горе, набранный мной узкий туннель, отделял меня от свободы лишь тонким слоем камня. Но этот камень был создан древними. И рассчитывать сделать проход своими руками глупо. Нужно искать готовый выход. Мама вот, похоже, нашла. Бедная, как она пролезла в этот проход. Даже мне тут тесновато. Вот. Мама вся, вымазанная светящимся лишайником, грязью какой-то слизью, Который настерла телом со стен, показал мне на дыру, что я и сам прекрасно видел. Благо, эта сторона горы как раз была освещена луной. Отлично. Я заворочился, примериваясь. Пожалуй, будет проще задом вернуться к развилке, чем развернуться здесь. Непонятно, как мама сумела это сделать. Выбирайся и к огороду деревни иди. Нож свой мне отдай. Ты хочешь вернуться? С ума сошел? Конечно, хочу. Я постарался успокоить ее своим голосом. Я запрещаю тебе. Мало я страх, но терпелась только что. Мама рывком придвинулась ко мне, обтирая стены, схватила за плечи. «Ты сама говорила, что теперь я все решаю сам». Я заглянул в глаза мамы, с удивлением понимая, что отлично вижу не только лицо, но даже различаю цвет глаз, стальной и от злости. «Мало ли что я говорил по дурости». Мама тяжело и часто дышала, все повышая голос. «Запрещаю, ты не вернешься». «Прости, мама, но действительно я все уже решаю сам». И прежде чем она снова принялась кричать, добавил. — Поздно меня останавливать. Не тогда, когда остались считанные дни до экзамена. — Да плевать на экзамен, — оборвала меня мама. — Еще год подождем. — Ты думаешь, что за год я прорвусь? Я тоже начал злиться. — Почему нет? — Мама мотнула головой, отбрасывая лезущие в глаза волосы, что давно растрепались. У тебя отличный талант. — Потому что одного его мало. Я бьюсь изо всех сил, но за эти месяцы лишь дважды ощутил, как стронулся с мертвой точки. Я тоже принялся оговорить громче. С охранником и сейчас отец почти ни с кем не бился по пальцам можно пересчитать такие случаи но они все же были я тоже был упрям ведь во мне та же кровь а еще я не хочу ждать прорыва лишних тринадцать лет и отдавать месть чужие руки нож я пойду с тобой вдвоем будет легче мама прости за такие слова но я покачал головой ты совсем не боец сопляк голос мамы был не узнать двенадцать лет отпраздновать теперьвзрослый стал ты боец да Я не отвел глаз с любовью, вглядываясь в ее сияющую сталь взгляда. Я стоял напротив врага, ставил ставкой свою жизнь, был на волосок от смерти. Прости, но я просто быстрее и сильнее тебя. Я тоже стала быстрее. Мама сдалась, отвела взгляд. Только за тобой, сын, не успеваю. Ну хоть как-то я помогу тебе. Нет, мама. Я подполз и уткнулся ей в плечо. Знаешь, в последние месяцы после Алмы я размышлял, почему так мало монстробоев возвышается до десятой звезды. Да потому что все всегда надеются на команду. «Откуда ты знаешь?» — хмыкнула мама. «На кого они там надеются?» Дерман Стоун, если уж что и рассказал мне, хитрый старикан, так это о своей молодости и гильдии. Там их сразу разбивают на пятерке, запрещают выходить меньшим числом к пасти. А герои сказок бьются одни. Всегда. «Ты с ума сошел?» Она чуть подалась назад, отстраняясь, схватила одной рукой за плечо, тряхнула меня. «Что ты такой перся в эти сказки? Глупышка! Откуда тебе вообще знать планы неба и то, если ему дело до моей помощи тебе?» «Мама, не кричи!» — попросил я. «Главное, что я верю в это и чувствую, как становлюсь сильнее. Это мой последний шанс отомстить за отца своими руками. Ты не остановишь меня». Мама рыдала, вцепившись в меня. Я, скорчившись в тесноте туннеля, гладил ее, успокаивая, и думал совсем о посторонних вещах. Например, о том, как хорошо, что в таких маленьких ходах никогда не вырастает трава, впитавшая силу неба. Иначе большую часть времени сбора занимали бы ползани по ним. Может, и детей бы тогда сюда отправляли. Хорошо, что это не так. «Хорошо, хорошо, пусть так», — мама торопливо вытирала слезы, размазывая по лицу грязь. «Сейчас». Я оглядел мамин нож. Короткий, тонкий. Таким только срезать растения, не биться с монстром. Но все равно он может пригодиться. Я повесил ножны на пояс к своему ножу и поднял голову на маму. Она принялась разматывать плотный пояс платья и вытаскивать из него знакомые кувшинчики. Я был поражен. Запертая в ловушке на грани гибели, она не только вспомнила про эти зелья мертвого торгаша, но и спрятала их в пояс. Я вгляделся, размышляя, в глиняные сосуды. Четыре зели, два из которых могут помочь, и мне отлично знакомы. зелье восстановления тела и усиления. Именно с них и началась эта история. «Держи», — мама принялась пихать мне в руки усиления. «Нет», — я сжал кулаки, — «это то же самое, что помощь постороннего». «Небо, за что ты отнимаешь разум у моего сына?» Мама снова начала плакать. «Пусть они будут у тебя, ты сможешь прийти мне на помощь, но мама...» — я тряхнул ее за плечо. Только в самом крайнем случае. В самом крайнем. Я буду стоять у самого входа в пещеру. Хорошо, я нехотя кивнул. Идем. Дарсова тварь. Я с ненавистью уставился на торчащую из нашего с мамой хранилища задницу монстра. Рядом валялись разбросанные шкуры, которые он выгреб оттуда. Травы были дальше от входа, как раз за ними. И, судя по чавканию, он до них добрался. Наши деньги, наши планы на обеспеченную жизнь в первом поясе. Ладно, не буду обманывать самого себя. Мама сразу еще, когда сравнивал цены Алмы с другими поселками, обмолвивала со слухи, что любой город Первого мог бы скупить весь нулевой в одиночку и не один раз. И лишь противостояние друг друга и договоры не дают им этого сделать. Поэтому наше богатство – это, возможно, обычный доход бедной семьи оттуда. Но даже это лучше, чем приезжать туда совсем без денег в кармане. И вот сейчас эта тварь ела наши деньги. Платье для мамы и сладости для Лейлы – мой новый нож. Хорошо, что я решил вернуться сразу, не через пару дней, как умоляла мама. Она предлагала взять еще копье и сделать яд. Вот только где бы мы взяли нужные травы? И что бы здесь осталось через два дня? Сейчас есть надежда, что я успею спасти хоть что-то. Я старательно распалял в себе злость и заглушал ростки страха, что невольно появлялись при виде этой туши. Дарсова тварь! А видеть я стал действительно лучше. Теперь хорошо различаю траву под ногами. Мне сейчас главное не нашуметь, чтобы подобраться и всадить копье в эту наглую тварь. Все мое внимание было направлено под ноги, выбирая место, куда поставить босую ногу, но не услышать, как стихло довольное урчание мада, я не мог. Не глухой же? Тем более здесь, в каменном зале, где звуки словно усиливались и дополнялись рокотом. Почуял. Раздавленная, вырванная трава полетела мне из-под ног. Уже не важно, хрустнет ли сочный лист или не окажется под стопой острый камушек. Важно успеть нанести хотя бы один безнаказанный удар. Не успел. Мад снова, как и в недавнем бою, продемонстрировал изрядную ловкость секунды нелепого ддергания задницы и вот он уже не в силке тесного каменного мешка а на просторе арены так кажется в высоких поясах называют места где сходятся в смертельном поединке за деньги в нашем случае просто за богатство которое еще не скоро принесет моей семье прибыль я зажег в своем воображении сферу нити силы мне нужно стать немного сильнее немного быстрее и я прикончу тебя повезло что шипы он убрал чтобы пролезть в проход высотой не больше моего роста начали Я добрался до мада, удар копья в бок. Монстр вывернулся, оказываясь ко мне пастью. Быстрый укол в морду лапы. Первый я едва успел сдержать, не нанося на всю доступную глубину и отдернуть к себе, иначе мне наконечник просто откусили бы. Лапы мат успел убрать, как мне показалось некоторой даже линцой. Сволочь, пронеслась мысль в голове, исчезла, стал не до того, чтобы успевать думать. Теперь атаковал мат. Для начала ударил лапой, огромной лапой с огромными же когтями. Я, отшатнувшись, даже слышал стон рассекаемого ими воздуха, когда те пронеслись буквально перед лицом. И сделал ошибку, отдернув копье в сторону. Враг тут же воспользовался ею, попытавшись смять меня в коротком прыжке. Я ушел вбок, снова едва-едва сумев увернуться. Громадное горячее тело мада прошло в притирку со мной, чуть черкнув меня по плечу. Этого хватило, чтобы меня буквально отшвырнуло в сторону. Я покатился по траве, обдирая спину и плечи, оскрывавшиеся под ней камни, Совершенно беспомощный, с ужасом ожидая падающего сверху монстра. Повезло. Мне повезло. Я успел остановиться и подняться на ноги раньше нового прыжка Мада. Он, похоже, не ожидал такого успеха и не успел развернуться. Слишком медленный, слишком слабый. Мне нужно больше силы. Только десятка может победить этого монстра. Больше силы, больше скорости. Я сжал зубы, представляя дополнительные нити силы и сиянии как они входят в мое тело, делая его лучше, быстрее, сильнее, крепче. Мат хлестнул себя по бокам хвостом, рассекая воздух костяным мечом-жалом. Рыкнул, обнажая клыки, а затем медленно, демонстративно оброс шипами. Я напрягся, сжимая руки на древке. Началось. Я быстрый. Плевое дело. А затем мат метнул первые шипы. Их я отбил, верно выбрав те, что точно попадали в меня. Мне понадобилось лишь два коротких движения копья. Два громких щелчка по наконечнику и легкая дрожь древка, отдавшаяся в руки. Монстр рыкнул и развернулся боку. Меня обдало жаром. Я понял, что сейчас произойдет. Столько шипов я не отобью. Я сжался, чуть присел, готовясь метнуться в сторону именно в миг, когда мат метнет свое оружие. Чуть раньше я погибну. Чуть позже я погибну. Я должен стать быстрее. Больше силы! Я напрягся, пытаясь представить еще больше нитей силы, но мое верное воображение дало сбой. Я не смог этого нарисовать. Сейчас. Удивление от того, что воображаемый мир сопротивляется, было отстраненным и мимолетным, и ничуть не помешало мне уловить миг, когда шипы дрогнули, срываясь со шкуры мада. Я кувырком, не рискуя надолго становиться беспомощным в прыжке, ушел вбок. За моей спиной защелкали по камню шипы. Если верить байкам, а в них пару раз герои убивали скорпионих мадов, то у них есть ограничения по восстановлению шипов. Если верить. Пока что я вижу, как из ее тела вырастают на замену новые шипы. Где они в нем находятся? Мат снова метнул в меня те, что выросли из плеч, оборвав раздумья. и лишь убрал в сторону голову, чуть присев и загнув тело. Поспешил монстр. Почти все летели мимо. Двинулся вокруг врага. Попробую заставить его истратить шипы. Или выгадать время, подскочить к нему в тот момент, когда они еще не выросли. Мой кинжал по-прежнему торчит в его боку. Нужно его вырвать, расширяя рану и открывая путь крови и ударить в шею. Я снова попробовал нарисовать больше силы. Тщетно не выходит. У меня не получается стать быстрее. Но это мой единственный выход. Стать сильнее этой туши просто не в моих силах. Я все еще жив только благодаря своей ловкости. Я сжал зубы. Попробуем пойти другим путем. Мне нужно прорваться к следующей звезде. Я представил, как сияет голубая схема меридианов в моем теле. Шагнул в сторону. Двинул копьем, отбивая шип. Нити силы входят в меня, заставляя схему становиться все ярче и ярче. Отпрыгнуть назад на полушаги, Шипы вспороли темноту пещеры там, куда я должен был ступить. Сила пробегает по меридианам, зажигая на своем пути крошечные синие огоньки. Мои будущие узлы. Перекат. Сразу же прыжок. Отбить шипы. Промах. Второй шип отбить не удалось. Слишком далеки они были друг от друга. Я не успел дотянуться копьем после защиты груди. Шип рванул край бедра, не пробив ее только потому, что я дернул ногой в неловком шаге. А так осталась только рваная рана. Леград! Рана! Некогда. Еще один перекат. Я получил рану, но теперь мат повернут ко мне правым боком, там, где новые шипыли стали появляться медленнее. Отклониться назад, сжаться в тугой комок и развернуться, всем телом устремляясь вслед брошенному копью. Сумел. Мат успел увидеть, но не успел прыгнуть, и мое оружие глубоко вонзилось в ее тело. Я бросился вперед, под дикий рев хищника, пытаясь приблизиться и пустить в ход нож. Едва успел толкнуть ногой чуть слабее, сбивая последний свой прыжок, который должен был принести меня вплотную к врагу. «Леград!» «Не смей!» Монстр разъярился и взялся за меня всерьез, хотя я считал, что после шипов увидел все его возможности. А нет. Еще полметра ближе я оказался бы нанизан на его хвост меч, про который совсем забыл. Я дернулся влево-вправо, но теперь наши роли поменялись. Я не мог приблизиться, потому что мат отслеживал каждое мое движение и смещал свой хвост, угрожая его костяным мечом. Мой неосторожный прыжок и он окажется у меня в груди. Увидел, как прекратили удлиняться шипы на его плечах, кажется, даже услышал щелчок. И тут же катнулся в сторону, даже раньше, чем меня обдало жаром опасности. Бояться мне было некогда. Мат гонял меня по всему залу, обстреливая шипами преследуя длинными прыжками. Теперь, когда у меня не было копья, он мог себе это позволить и словно не замечал его в своем боку. Мне же удавалось уворачиваться просто чудом. И это чудо зависело от меня, стоило мне лишь чуть отвлечься от меридианов, Как я ощущал, как становлюсь медленнее, и очередной шип проходил в опасной близости. Два уже засели в моем теле. Отбивать их ножом оказалось сложнее и непривычнее. Все же эти месяцы я тренировался именно с копьем. Сначала у меня была надежда на то, что мат истечет кровью, прыгая по пещере с глубоко вонзившимся копьем. И кровь стекала по его бокам, однако было ее гораздо меньше, чем я ожидал от удара такой силы. Мои же раны беспокоили меня больше. Хорошо было хотя бы то, что, несмотря на все скачки по камню, Две минуты, пять, десять. Сколько прошло времени? Я не чувствовал усталости. Даже рано, обжигая острой, почти невыносимой болью в первые секунды, сейчас просто тупо ныли. И, кстати, я бросил быстрый взгляд на себя. Тоже почти не кровили. Дарсов мат. Так мы будем прыгать еще долго. Вот только одна серьезная ошибка с моей стороны, и очередной шип прилетит мне либо в спину, если ошибусь с моментом залпа монстра, либо в голову или живот, если не смогу отбить. Это мат может бегать с моим кинжалом и копьем. А я так не смогу и умру. «Не смей, назад!» Я увидел, как мама с белым лицом выскочила из-за камня, пытаясь прийти мне на выручку. И, отвлекшись, едва успел отбить очередной шип, летевший мне в лицо. Нож, украденный месяц назад, жалобно звякнул. Нужно рисковать. Или я ошибусь, или мама не сдержится и влезет в нашу схватку. Как неудачно, что я здесь не один. Больше силы, меридианы ярче, звездочки должны сиять нестерпимым блеском. Да прорывайся же ты, я должен стать десятой звездой скорее уклонившись, чем отбив очередную порцию шипов, которую мат выпустил с левого бока, я не откатился назад и в бок, увеличив расстояние между собой и монстром, как обычно, не позволяя прижать себя к стенке и, выгадывая время, среагировать на следующий залп, а бросился к маду. Он не ожидал такой наглости, привыкнув, похоже, к моему бегству ритму. Левый бок прыжок вдогонку, правый бок прыжок вдогонку передней шипы. А тут такое. На этом и строился мой расчет, а также на том, что, разворачиваясь, мат отводил хвост противоположную сторону, помогая тяжелому телу. Я оказался вплотную к маду раньше, чем он успел ударить костяным мечом. Мой удар был по самому хвосту, в попытке отрубить его основание. Тяжелый острый нож, украденный в деревне, врубился в противника со всей доступной мне силой. И намертво застрял в его плоти, недостаточно тяжелый. Я дернул его все раз, пытаясь вырвать, и тут же выпустил рукоять, не то разворачиваясь, не то перекатываясь по боку мада. Оказалось, что шипы держатся в его теле совсем непрочно. Я смог обломать те из них, что успели вылезти полностью и разорвать спину, бока и грудь, а другие, только начавшие появляться из мада. Я уже тянул руку к рукояти кинжала, когда не только ощутил жар своего чувства опасности, но и сам понял, что дело плохо. Я видел стремительно приближающуюся оскаленную пасть, которая вот-вот сомкнется на моей голове и плечах. Вниз я не столько упал, сколько мне туда вжал сам мат, в челюсть которого я ухитрился уперец с руками, пронеся их мимо клыков. И вот тут я испугался. Вслед за жаром опасности меня обдало холодом страха, а пасть Мада становилось все больше и больше. Щелкнули кошмарные длинные зубы, едва не отхватив мне пальцы. Но я все равно изо всех сил до темноты в глазах отталкивал от себя морду монстра. Он попытался еще раз укусить меня. В отчаянии, пытаясь сделать хоть что-то, ударил куда-то в шею Мада ногой, перехватился руками, выворачиваясь из-под хищника и, поднимая с земли, вцепился в густую шерсть одной рукой, выхватил мамин нож другой и, размахнувшись, ударил, вонзая его в нос зверюги. Тот взвыл, я почувствовал, что меня рвануло вверх. «Инжал!» — эта мысль мелькнула в голове, как молния в темном небе. Я вывернул голову, вглядываясь свободной рукой, той, что бил ножом монстра, вцепился в рукоять своего клинка, по-прежнему торчавшего в боку врага. Мат, поднимая меня, уцепившуюся в его шерсть, помог вырвать оружие, а уже через секунду я подтянулся на руке, извернулся и всадил Рондель на всю длину в глаз противника. «Да! Да! Да!» Я стоял над телом убитого врага, который был не просто сильнее меня. Я не мог сдержать эмоции, которые просто рвались из меня криком, смывая остатки страха и отчаяния. Он стоял на другой ступени развития меридиану. Я одержал победу, подобную подвигам героя основания Крисола. Победу, которую не мог одержать. Я поднял глаза к потолку пещеры, что светился мерцающим зеленоватым светом лишайника и тусклым, на ровным светом луны. Небо. Неужели моя месть свершится? Мое тело окутывало плотное облако нитей силы, меридианы светили ровным голубым светом, ярко горели синие огонки будущих узлов. Да, в последние секунды схватки, когда я прижался к маду вплотную, я ощутил, как что-то, словно сдерживающее, лопнуло в моем теле, и в меня хлынула дополнительная сила, сделав меня быстрее и сильнее. Но даже так это, возможно, позволило мне выжить первые секунды перед клыками мада, дало силы удержать его голову. Но вот убил я его, только благодаря удаче и плану сражения, который, хоть и прошел немного не так, как и задумывался, но привел меня к победе. «Леград!» — меня чуть не сбила с ног примчавшейся мама, принявшаяся срывать с меня на рубаху. Впрочем, после камней и шипов это скорее рваная тряпка. «Все отлично, мама, все просто отлично!» Под сводом зала в глубине Черной горы раздавался мой счастливый смех.